Глава 25. Лимб и напутствие в новую жизнь. Очень многие, если не большинство людей, задаются вопросом: что случается после смерти? Гораздо меньшее число людей, которые уже ответили для себя на первый вопрос, задают другой: что происходит с нами перед новым рождением? Почему получается, что рождаешься в определённой семье или у определённых родителей? Это случайность или нет? И самое главное кто решает, кем мы будем в новой жизни и как она сложится. Я думаю, что ответить на все эти вопросы очень непросто, но чтобы хоть немного пролить на них свет, я записываю эти воспоминания и свою историю. Итак, позади остался первый этап подготовки к новому рождению, а именно формирование новой личности и её духовных связей. Но первый этап подготовки был только началом пути. Впереди меня ожидало ещё много интересного. После того, как я некоторое время провела в пространстве без времени, мест и форм, всё стало потихоньку меняться. Началось постепенное уплотнение мира вокруг меня, он стал наполняться красками и звуками, сначала размытыми и неясными, а потом более чёткими. Энергия, включая мою собственную, будто сгущалась. Ощущения были приятными, но необычными. Чем-то это было похоже на плавное погружение в глубину, когда чувствуешь, как нарастает давление воды. Когда я погрузилась уже достаточно глубоко, то почувствовала, будто кто-то зовёт меня. Это был мягкий и ласковый зов, и мне захотелось последовать за ним. Моё желание стало ещё сильнее притягивать меня вниз, а потом меня затянуло в водоворот из текучей энергии. Сначала он был медленным, но со временем всё ускорялся. Под конец меня будто засосало в воронку и понесло по небольшому тоннелю. При всём при этом у меня не возникало страха перед неизвестностью или тревоги. Наоборот, была уверенность в том, что всё идёт как нужно, я спускаюсь всё ближе к материальному миру, в котором мне вскоре предстоит родиться. После прохождения тоннеля я оказалась в необычном месте. Оно было похожим на большой и светлый зал, и там меня уже ждали несколько человек. Как они выглядели? Ничего сверхъестественного в их облике не было. Светлая одежда, приятные черты лица и лёгкое свечение вокруг их фигур. Они поприветствовали меня и поздравили с тем, что я вновь иду в земную жизнь. Сама я в тот момент ощущала сильную скованность. Нет, не в плане того, что была смущена или напугана, просто я поняла, что энергия, из которой я состояла, очень уплотнилась и приняла форму. Если сравнить это с моими прошлыми ощущениями, то как будто после лёгкой и удобной одежды я оказалась в узком и жёстком корсете, который вдобавок затянули на мне до предела. Это было чисто физически непривычно и даже неприятно, хотелось вернуться к своему прошлому состоянию, духа без формы, почти растворённого в окружающем свете, но я понимала, что это, к сожалению, невозможно. Я ощущала, что теперь у меня есть определённый облик и внешность. В прошлых главах моей истории, где я описывала тот цвет, Я рассказывала, как там человек воспринимает себя. Не нужны зеркала или другие приспособления, чтобы понять, как выглядишь, потому что видишь себя как будто изнутри, не глазами, а всем существом, и других воспринимаешь так же. Сейчас у меня было то же самое. Я понимала, что выгляжу как молодая девушка со светлыми волосами и аккуратными чертами лица. Кстати, забегая вперёд, скажу, это был не тот облик, который у меня сейчас. Да, что-то отдалённо похожее, но отличий много. Думаю, тогда формировалась некая матрица или шаблон моей будущей внешности, который в жизни поменялся. Но это я отвлеклась, вернусь к тем событиям. Так вот, тогда меня встретили несколько человек, которые представились мне как мои наставники. Беседа с ними происходила, конечно же, мысленно, но мы прекрасно понимали друг друга. Помню, я в тот момент удивилась, что их так много. Их было, если не ошибаюсь, четверо. До этого перед несколькими предыдущими воплощениями меня встречал в лучшем случае один наставник, и в тот момент я это помнила. Наставники сказали мне, что поскольку в этот раз я планирую более интенсивно развиваться, то мне понадобится больше помощи от разных людей. И тут собрались те, кто может поддержать меня на том или ином этапе. А сейчас они все пришли со мной познакомиться. Знакомство для них состояло не в том, что мы просто увидимся и поздороваемся, Они скорее должны были заложить в моё будущее сознание связь с собой, чтобы в дальнейшем я могла пусть даже на подсознательном уровне позвать их посоветоваться с ними или получить от них нужные знания. После того, как мы обменялись контактами с будущими наставниками, они мне сказали, что пора мне преследовать дальше, туда, где новые личности ожидают своего скорого воплощения в материальном мире. В прошлой главе я сравнивала миры для нерождённых душ с лестницей, по которой они постепенно спускаются в земной мир и при этом уплотняются. Я назвала эту лестницу лимбом, отсылка к библейской прослойке между мирами. Верхний лимб это область очень тонкой энергии, где ещё чувствуешь себя духом без формы, за пределами времени и пространства. Сейчас я была уже где-то в середине этого лимба, и плотность и энергетическая структура этого места во многом напоминала тот свет. Правда, эта область была полностью изолирована от него. Тут находились только перед воплощением. С того света или астрала попасть в лимб было нельзя, по крайней мере, без пропуска, поскольку в тот момент связь со сверхличностью была ещё очень сильной, и я помнила прошлой жизни, то неплохо и быстро ориентировалась в этом месте. Оно было весьма интересным, в чём-то очень походило на тот свет, а в других моментах отличалось. Сходство было в том, что и там, и там было создано множество декораций, которые имитировали земной мир. Но при этом было различие в количестве открытого пространства. Если применять наши земные сравнения, то на том свете было много мирков размером с город или посёлок, а в Лембе мирков было гораздо меньше, но размером они были как небольшие страны. Никаких причудливых или инопланетных пейзажей в Лимбе я не помню. Была воссоздана без особых прикрас земная обстановка: природа конкретных мест, средней полосы, юга и так далее, и города. Всё это выглядело довольно реалистично, примерно на том же уровне мастерства, что и на том свете. Как только мы с наставниками спустились в один из мирков Лимба, то я обнаружила, что стою на трасивом зелёном лугу, а вокруг дует ветер. Наставники сказали мне, что впереди у меня ещё одно знакомство с главой рода, к которому я буду принадлежать в этой жизни. В тот момент я прекрасно знала, что из себя представляет род и зачем он нужен, поэтому восприняла это как должное. Но для читателей сейчас поясню, о чём шла речь. Я уже писала раньше, что у каждого из нас есть родственные души, и на уровне наших сверхличностей мы неразрывно связаны с этими людьми. Так вот, это ещё не все наши родственные связи. Помимо этого, каждый человек прикреплён к определённому земному роду. Связь с родом находится как бы на более низком уровне, на уровне конкретной личности. Она формируется незадолго до рождения, когда человек готовится прийти в ту или иную семью. Обычно в семье доступны связи с несколькими родами, которые были у предков. Но человек прикрепляется только к одному роду, к которому ближе энергетически. Земной род это своего рода эгрегор или резервуар энергии, который пополняется потомками по одной линии на протяжении многих поколений. Очень редко, кстати говоря, все члены одной семьи принадлежат к одному роду. Обычно у жены свой род, у мужа свой, а дети выбирают один из доступных им. Лично я помню, что у меня есть около 5 или 6 базовых родов, к которым я принадлежу в большинстве своих жизней. Род для конкретного воплощения не то, чтобы выбирается мной, а скорее прилагается к наиболее желательному для меня варианту событий. То есть перед рождением я понимаю, для того чтобы исполнился лучший для меня вариант судьбы, желательно родиться в определённом роду. Так большинство нужных мне в будущей жизни людей Будут ли моими родственниками или жить недалеко от меня. Все мои потенциальные роды чем-то похожи между собой, и это неудивительно, ведь род притягивает к себе людей со сходными характеристиками, большинство из которых родственные души между собой. Просто так чужому человеку с улицы в род попасть невозможно. Род берёт под крыло только своих людей, тех, которые соответствуют его вибрациям. Ещё у каждого рода есть свой образный управляющий или хранитель. Хранитель это один из духовно развитых членов рода, который может частично распоряжаться его энергией. В обязанности хранителя входит в основном помощь своим родственникам и забота о том, чтобы род процветал и не угасал. Должность хранителя рода во многом похожа на ангела-хранителя, только клиентов и ответственности у хранителя рода больше. На обе эти должности берут Похоже, типаж людей, тех, в чём характере много доброты и альтруизма, но при этом есть внутренний стержень. Насколько я помню по своему опыту, перед рождением далеко не всегда происходит встреча с хранителем рода, в котором будешь рождаться. Однако в этом случае она произошла. Меня привели к нему мои наставники. Мы с хранителем также должны были обменяться контактами, то есть наладить связь, по которой в будущем пойдёт передача информации и энергии. Мне уже доводилось, хотя довольно давно, рождаться в этом роду, поэтому его хранителя я помнила, и он меня тоже. Он выглядел как мужчина со светлыми волосами, одетый в этническую одежду. Если присмотреться к этой одежде, то на ней как бы светились и переливались разные знаки, символы этого рода. Я полагаю, они возникли в языческие времена или даже раньше. Члены моего будущего рода жили в основном в Восточной Европе. Он был большой и довольно много семей в нескольких странах. Многие из этих семей, как я понимаю, даже не были знакомы между собой, хоть и приходились друг другу дальними родственниками. Пообщавшись с хранителем рода, от которого я получила напутствие в предстоящую жизнь и пожелание удачи, мы с наставниками направились дальше. Из сельской местности, то есть родственниками, Поля, мы переместились в город. Он не был отдельным мирком, а частью того же, где мы стояли на красивом лугу. Город выглядел довольно современно, примерно как в 80-е годы нашего века. По улицам ходили люди и даже ездили машины. Как я поняла, это была усреднённая копия многих земных городов того времени. И в этом городе меня ждали не менее интересные и важные события.